Глава 4. Залазь, велела волшебница Дескуно. Тот вскарабкался на валун, и вскоре оба уже стояли рядом со мной. Ну, хмыкнул я, глядя на них. Что-то случилось? Ничего ответила Йоко, усевшись рядом и как будто случайно прислонившись ко мне плечом. «Просто меня не покидало чувство, будто мы в Тере, а не на земле. Мне показалось, что этот...» Она кивнула на парня и усмехнулась. «Смерть Кун знает больше нашего об окружающих красотах. Вот и привела его к тебе. Лишняя инфа не помешает». Я одобрительно кивнул волшебнице и повернулся к парню, все еще стоявшему столбом на краю валуна присаживайся предложил я положив руку на черный песчаник рядом с собой мне и так неплохо равнодушно ответил десс как будет удобно отозвался я вытянув ноги на прохладном камне красивое место даже да, же? да" кивнул отступник я кое что слышал о нем но каких то деталей уже и не вспомню признался я ты явно лучше осведомлен не расскажешь десс ответил не сразу Скинув голову, он какое-то время вглядывался в далёкий горизонт, затем посмотрел вниз на толпу героев, которые уже начали разбиваться на группы, и, наконец, повернулся к нам. Протяжно выдохнув, он произнёс, «Вы знаете, что это место считается одним из самых таинственных на Земле, но не знаете почему?» Я кивнул. Он помолчал и продолжил, «Дело в том, что именно Рорайма вдохновила Артура Конан-Дойля». Написать свой затерянный мир, который в свою очередь породил и парк юрского периода, и кинг-конгов, и тому подобное. Считалось, что здесь водятся динозавры, с придыханием проговорил он. Но и это не все. Люди-обезьяны, круги от инопланетных кораблей, временные петли, увлеченно перечислял Дес. Все встречалось здесь, на Рорайма. Об этом писали в своих дневниках путешественники XIX и XX века. Парень весь сиял и часто дышал. Да уж, судя по нику, увлечениям и черному балахону, перед нами типичный затворник. Пожалуй, даже более закоренелый, чем Джон. Рад, что благодаря Богу и Терри люди вроде него могут вырваться из вымышленной, воображаемой жизни и обрести реальный смысл существования. Да что уж обрести, прикоснуться к нему и пощупать. «Вот только найти контакт с такими обычно сложно, но пока у меня получаются». «Спасибо за интересный рассказ», — искренне поблагодарил я. «Очень познавательно. Ты ответил на некоторые мои вопросы. Теперь можешь идти к своей пятерке, скоро нам выдвигаться». Дес едва заметно кивнул и слез с камня, оставив нас с Йоко вдвоем. «Обо всех этих аномалиях?» — задумчиво начала Японка. «Ты думаешь, то же, что и я?» «Определенно», — согласился я. «То, что здесь происходило неопознанное, и то, что именно тут появился чистейший камень душ, должно быть связано». «Знаешь», — протянула волшебница, накрыв мою ладонь своей, «я тут подумала, если Земля и Терра связаны, если обмениваются энергией, где-то должна быть своего рода пуповина. Не факт, что одна, но... Я думаю, так же». Одернув руку и поспешно поднявшись на ноги, ответил я «Идем, хватит тут прохлаждаться». Мы спустились вниз, к Йоко тут же подбежала волшебница с пышной фиолетовой гривой волос и начала предлагать схемы чередования огненных заклинаний. Японка мигом посерьезнела, согласно кивая. Я оставил девушек и направился к группе героев, ядром которой являлся класс-лидер друидов. «Робеспьер» заговорил я, и кучка героев расступилась, явив моему взору француза. «Можно на секунду?» Он кивнул и подошел ко мне. Я молча протянул руку, Роб также молча ее пожал. Повернувшись к остальным спинами, мы прошли метров тридцать в сторону каменных фигур. «Прежде всего рад знакомству», – начал я. «Взаимно», – кивнул друид. «Раз уж мы в одной лодке и работаем сообща, хотел бы просить вашего совета». Француз состроил удивленную рожу, ожидая продолжения. «Мне нужны класс-лидеры для паладинов и жрецов. Мои ребята не очень подходят, да и составлять офицерский состав преимущественно из лиц одного клана не очень-то правильно». Робеспьер задумчиво почесал гладко выбритый подбородок и произнес. «Удивлен, что вы обратились ко мне. Но если вам действительно интересно мое мнение, предлагаю рассмотреть кандидатуру Ланса». Он кивнул на крепкого русобородого мужика в черных латах. И Трувара. Роб перевел взгляд на того жреца, что недавно спрашивала о способах дележки. «Очень их рекомендую. Мы вместе участвовали в королевской битве. Жаль, что проиграли». Друид удрученно покачал головой. «Но все равно, парни показали себя очень достойно». «Благодарю», – отозвался я. «Еще бы хотел проконсультироваться о распределении трофеев». Есть мысль использовать систему консул-лут и назначить вас мастер-лутером. Не совсем понял, – нахмурился Робеспьер. Понимаете, это мой первый рейд, а в ММОРПГ я не очень силен. Хорошо, объясню в двух словах. Вы обираете все трупы убитых монстров, если выпадает что-то стоящее, созываем консилиум и решаем, кому отдать вещь. Скажем, по кандидату от вас, меня и класс-лидера тех, кому подходит конкретная шмотка. Робеспьер внимательно выслушал и вкратчиво произнес. «Не боитесь давать мне лишние полномочия и ставить на должности тех, кого я рекомендую?» «А чего же мне бояться?» – хмыкнул я. «Куда страшнее было бы отодвинуть вас подальше и ждать, когда после первой же неудачи сорок героев взбрыкнут и начнут революцию?» Широко улыбнувшись, я поклонился друиду и через пару минут уже объявлялся своего командного валуна «Правила Лута», а также предоставил еще двух КЛ. Кроме того, я присвоил каждой пятерке порядковый номер в зависимости от ее расположения. По сути, они соответствовали номерам кнопок на старом телефоне. Первое звено – левый фланг, номер один. Мы – центр, номер два. Ну и так далее. Получилось, что все лидеры звеньев выстроились на одной оси для удобства командования. Таким образом, группа Робеспьера – выступала под номером пять а до Аяна – под номером восемь дождавшись свободной минутки я решил глянуть что мне перепало за очередное достижение открыв инвентарь сфокусировал взгляд на грязном мешке он завертелся и в одночасье изменился обернувшись с темно зеленой шляпой с пышным пером убор плута голова кожа класс предмета уникальный становится персональным при получении броня плюс 25. Ловкость – плюс 40. Выносливость – плюс 18. Шанс нанесения критического удара – плюс 3%. Шанс избежать критического удара – плюс 7%. Прочность – 50 из 50. Я тут же сменил свою хиповскую повязку на эту гордость Робин Гуда. Покачал головой из стороны в сторону. Шляпа сидела, как влетая будто была прибита гвоздем на 220 к черепушке. Ни один порыв ветра не мог разлучить ее с моей головой. Славный подарок. То, что нужно перед большим рейдом. Герои все еще определялись с построением, когда в правом верхнем углу зрения возле радара замигал конверт. Новое сообщение. Отправитель. Игрок мачете. Дороги петляют. Мы засвечиваем. Можете понемногу выдвигаться. Во имя Иисуса. «Понял, спасибо», – ответил я и, громко крикнув, поднял рейс в ружье. «Проходы узкие», – объявил я, когда все уже были готовы выдвигаться. «В первом звене впереди танки, за ними, ДД, замыкают хиллеры. Во втором звене танки по флангам. В третьем защищают тыл. Пусть наши роги и светят дорогу, мало ли, что может произойти. Нужно быть готовыми ко всему». Никто и не думал возражать, хотя от моих глаз и не скрылось, что некоторые после команды украдкой взглянули на Робеспьера. Тот лишь молча кивнул. Наконец наша колонна тронулась в путь. Не сказать, что мы слаженно маршировали и шли в ногу, как отряд эльфов, но уверен, со стороны смотрелись внушительно, особенно первая линия танков. В силу своего расположения я не видел их лиц, но напряженные широкие плечи и статные фигуры говорили о многом. Правда, и среди них был весельчак. Да не кто-нибудь, а основной танк рейда – Рольф. «Бодро идем», – заметил он, обернувшись. «Я тут глянул, новые ауры на нас висят. Похоже, не только у некоторых одаренных». Воин недвусмысленно подмигнул. «Есть особое умение». Я промолчал. Да я уже и сам заметил. Помимо моих слабой ауры лидера, и слабой ауры истинного героя, о которых никто, кроме Джона, официально ничего не знал, но явно некоторые догадывались, под моей аватаркой болтались еще две. Аура последнего рыцаря. Мое новое приобретение. На медне, сражаясь по колено в болотной жиже с бесформенными слизнями, пышущими трупным ядом, я с разницей в несколько часов получил два достижения. несгибаемый и неубиваемый. Суть проста. Во время боя не позволять бару здоровья восполняться на сто процентов. А потом были бескрайние пшеничные поля, где, изнывая от зноя гноящихся ран, я бился с полуденницами до да полевиками. Вспомнив это, невольно вздрогнул, полагаю, такие марафоны боли и ярости опасны для мозга. «Иван, ты чего?» – толкнула меня локотком Йоко. «Что-то не так?» Я вгляделся во встревоженные глаза Японки и мотнул головой. Все в порядке. Да, теперь все хорошо. Я поднялся в уровнях, получил в довесок 35 ОУ и новую ауру. Даже успел эту самую ауру улучшить. Как и прочее, сначала она была слабой, теперь же это слово исчезло. А сама аура стала способна поглощать 12% урона вместо 8 и простиралась не на группу, а на рейд. На то мои героические достижения. А ведь кроме них, как заметил Рольф, на нас болтается аура ветра, увеличивающая скорость передвижения членов рейда на 12%. Глядя на нее, в голове мелькнула забавная мысль. Что же нужно сделать, чтобы получить подобное достижение? Несколько часов, сверкая пятками, удирать от врагов? А если серьезно, я начал задумываться, сколько еще среди нас героев с внеклассовыми навыками? Лесхимер! Донесся до меня восторженный голос Деза. Поверх голов своих соратников я смотрел по сторонам. Когда-то давно по телевизору я видел научно-познавательную передачу об этом плато. Вроде бы там говорилось, что издали вершина столовой горы кажется ровной. На деле же все иначе. Нас окружали черные разноразмерные изваяния из песчаника. Мы шли между ними по довольно узкой тропе, которая то поднималась вверх, резко опускалось. Наш отряд без устали выписывал кренделя между высеченными водой и ветром каменными истуканами причудливых форм. Замигал конверт, и я, наученный горьким опытом, кажется, это была моя дополнительная жизнь номер два. Поспешил открыть письмо. Писал Мачете. «Адские твари повсюду. Своими крыльями они застилают небо. Уровень колеблется до пятьдесят пятого». Незамеченными не пройти. Я пробовал выйти из инвиза. Тут же рванули на меня гады. «Стоп, машина!» – скомандовал я, подняв согнутую в локте руку и отписавшись роги, чтобы не сбрасывали невидимость и двигались дальше. Я повернулся ко второму звену. Впереди летающие враги. Как они будут атаковать, неизвестно. Мы пойдем вперед. Держитесь чуть позади и бейте издали, когда они сагрятся на нас. «Третье звено!» крикнул я до Аяну. «Отлепитесь от второго! Будьте готовы оказать поддержку!» Чтобы еще больше минимизировать риски, я отправил группу номер один вперед, строго-настрого наказав нашей Илии и Трувару, относившемуся к третьей пятерке, следить за здоровьем товарищей. «Ты делаешь из них наживку!» восхищенно шепнула Йоко мне на ухо. Я промолчал, не сводя глаз с первой пятерки. Я не разделял мнение Японки. Считал, что поступаю правильно. Мы двигались медленно, настороженно озираясь по сторонам. Сейчас каждый камень казался притаившимся свирепым чудищем. Но нужно держать себя в руках, ведь... «Пип-пип-пип!» -пи» — радар, с которого я предварительно снял ограничения. Теперь он показывал любого агрессора, а не только вражеских героев. «Готовьсь!» — заорал я, скидывая голову. Сложно удивить человека, который видел дракона и встречал представителей вымышленных рас. Однако вид реально существовавшего на нашей планете, но давно вымершего зверя, поражал. Никто не ставит под сомнение существование динозавров. Однако сейчас встретить их можно только в музеях в виде скелетов или муляжей из гипса. Ну или стоя на вершине Рораймы во главе рейда. Можно поднять голову и увидеть – настоящего, живого птерозавра из плоти и крови. Древний ящер завизжал так громко, что у меня заложило уши. Тряхнув головой, я быстро пришел в себя и, перестав пялиться на огромные, способные накрыть фуру кожистые крылья, громко закричал «В бой!». Птерозавр, набирая скорость, будто реактивный истребитель стремительно приближался к нам. Группа номер один встретила его заклинаниями, а Джон, вскинув к нему молот, обрушил на ящера стан. Над головой чудище завертелась воронка, и он, теряя высоту, накренился вправо, плавно снижаясь. Буквально на долю секунды в голове мелькнула мысль, что нас ожидает легкая прогулка по парку Юрского периода. Однако, словно насмехаясь надо мной, радар показал сразу десяток красных точек. «Твою мать!» Сквозь зубы прошипел Рольф, крепко сжав меч и приподняв щит. Птерозавры в вереща, словно голодные курицы, неслись прямо на нас. Их огромные вытянутые тела заполнили небо над плато. Вид вымерших рептилий восхищал. Будь у меня больше времени, так бы и стоял, открыв рот, до да восторженного ахая. Но часики тикали. За пару мгновений я оценил окружающий рельеф. Невысокие скалистые выступы сковывали нас по рукам и ногам. Мы находились в узкой змеиной глотке. Места для маневров катастрофически не хватает. Единственное, что мне пришло в голову. «Второе звено! Быстро наверх! На вас станы замедления! Первое звено! Добивание рухнувших пташек! Третье! Общая поддержка!» «Есть!» – отозвались сзади. Сильный голос Робеспьера рявкнул на все плато. «Немедленно выполнять! Первое звено держаться!» скомандовал я краем глаза, отметив, что роб со своими уже лезет на скалы. «Начинаем станеть, пока остальные не заняли позиции!» Я замолчал как раз тогда, когда летающие ящеры оказались в зоне нашей досягаемости. «Фить!» Спустил тетиву, едва закончив кастовать «Прострелить колено». Стрела устремилась к ближайшему монстру и... «На ваше умение прострелить колено сработало пассивное умение противника», Кура древних противник воспользовался 7% шансом отразить любой урон. Не успел я испугаться, как стремительно приближающегося птирозавра связали огненные путы. Языки пламени обвили крылья чудища, накрепко его сковав. Мертвым грузом ящер рухнул прямо на первую пятерку, придавив их танка. Птирозавр громко зарычал. Не в силах сдвинуться с места, он начал вгрызаться в оказавшегося под ним воина. Громкие стоны и вырванные куски человеческой плоти полетели в стороны от упавшей рептилии. Рольф уже было дернулся помочь товарищам, не желая спокойно смотреть на быстро растущую возле кожистой туши лужу крови. «Держать строй!» – заревел я, вовремя отдернув воина. Злобно сплюнув, тот вновь перехватил щит и уставился в небо. Второе звено, заняв несколько похожих на шоколадных зайцев каменных фигур, взялось за дело. Фаерболы и снаряды полетели в стаю птерозавров со всех сторон. Громадные крылатые монстры стали крениться на бок, а то и вовсе падать, будто подбитые самолеты, правда? «Рольф, подними щит!» Истошно закричал я, поняв, что два ящера смогли избежать станов и рутов, и теперь один из них неумолимо приближается к нам, кровожадно клацая пастью». Раздался противный скрежет, почти такой же, какой можно услышать при автомобильном ДТП. Острые когти монстра со всего маху врезались в сияющие латы нашего танка. Рольф сдавленно крякнул и под натиском птерозавра проскользил назад. Следующий миг запомнился мне, как кадры из какой-то хроники. Вот древний ящер, растопырив крылья и противно рыча, сминает Рольфа, а вместе с ним и всю нашу пятерку. Вот мы разлетаемся в стороны, словно бильярдные шары. Вот. «Оу!» – выдохнул я, приложившись головой булыжник. Перед глазами все поплыло. Сквозь пелену видел, что мое здоровье близко к красной зоне а громадный ящер близок к моей бесчувственной тушке. «Черныш! Капа!» Я собрал мысли в кучу, когда рептилии до меня оставалось не больше трех метров. Монстр рванул вперед, но появившиеся из ниоткуда волки мгновенно впились в длинную, покрытую чешуей шею. Я попытался подняться на ноги. В одночасье мне стало гораздо легче. Боль отступила, а шкала здоровья вновь стала зеленой. Повернув в голову, я заметил Даояна. Столкнувшись с ним, взглядом благодарно кивнул. Звено поддержки поливало огнем крылатых ящеров и отхиливало всех, до кого могло дотянуться. «Гра!» – заревел черныш, снимая с птерозавра часть брони. Капитолия, желая поддержать супруга, тут же оттолкнулась от земли и, красиво приземлившись ящеру на спину, вонзила клыки тому в крыло. Чудище дернулось, сбросив с себя волчицу, и, подлетев на несколько метров, ударила черныша в голову мощными когтистыми лапами. Здоровье Пета упало в красную зону. Я тут же восстановил ему половину хитов. Но монстр и не думал сдаваться. Завыл и, размахнувшись длинной шеей, ударил волка головой будто кнутом. Впервые за этот стремительный бой я кастовал одно из своих новых умений. Стрела сорвалась с тетивы, активируя калечущий выстрел. Вращаясь вокруг своей оси, она пробила птерозавру морду насквозь. Помимо дополнительного урона... «Сработал десятипроцентный шанс нанести травму противнику. Вы покалечили челюсть хищному зверю. Атака хищного зверя снижена на 20% на 30 секунд». Я не успел порадоваться этому крохотному успеху. Ящер, хлопнув крыльями, поднялся в воздух и, крутанувшись вокруг своей оси, тут же устремился обратно. Казалось, он сейчас разобьется в лепешку о камни. Мощный энергетический удар едва не обнулил мою жизнь, когда птерозавр все-таки хлопнулся о землю. Сдавленно крикнув, я схватился за грудь, харкая кровью. Ноги подкосились, и я безвольно рухнул ничком. В голове крутилась лишь одна мысль. Что за несправедливость? Надрывая пупок, Мы с волками едва сняли с него процентов семь хитов. Целительная энергия вихрем пронеслась по моему телу. вздрогнув я поднял взгляд. Рольф и Джон уже вовсю колошматили птерозавра, а Йоко без устали заливало ящера огненным дождем. Волки тоже, как заведенные, прыгали на врага, отрывая от него кусочек за кусочком. Быстро вскочив на ноги, я выпустил стрелу мастера». Но даже целой пятеркой далеко не факт, что мы сможем одолеть древнее чудовище. Пусть ящер перед нами выглядит точь-в-точь, точь, как птерозавр из цикла передач прогулки с динозаврами, он явно не является существом нашего мира. Он – самое настоящее терровское чудовище, мощью и силой превосходящее, пожалуй, даже подземного слепца. И таких было одиннадцать. Коротко глянул по сторонам. У остальных групп ситуация не лучше. С многих птерозавров удалось сбить хиты, пока те томились в стане и барахтались в рути, но... Не переставая стрелять, я отослал приказ мачете. «Немедленно возвращайтесь. обрушьте на застаненных монстров самые мощные комбо. Сделаем. Во имя Иисуса». «Отлично. Так будет лучше. Так?» Я невольно вздрогнул, и, использовав расщепление выстрела, обернулся. Мне не показалось. Маг из первой пятерки действительно рухнул на землю и начал исчезать. Черт! А вот это уже ни в какие ворота! Нельзя терять бойцов рейда в самом его начале, ведь неизвестно, что нас ждет после этих динозавров. Словно желая ответить на мой вопрос, песчаник под ногами заходил ходуном и пошел трещинами от нарастающего топота. Я не мог разглядеть, кто приближается к нам, но заметил выражение лица Робеспьера. Стоя во главе своей звезды на одной из каменных фигур, он глядел вдаль. Всего лишь секунду, но я видел застывший в глазах француза ужас. «Вниз!» – неистово заорал он. Но было поздно. Оглушительные взрывы, раздавшиеся сразу в трех точках, слились в один протяжный гол. И тогда я увидел, кто же так сильно испугал друида. Три гигантских, размером с Беллас, три одновременно протаранили скалы, на которых разместились члены второго звена. Герои полетели вниз, как осенние листья от легкого порыва ветра.